Глава восьмая. Подготовка к собранию. Евреи здесь сильно эксплуатируют несчастное население. Это настоящие пиявки, рассеянные повсюду и высасывающие из населения кровь. Главной причиной разорения крестьян являются евреи. Николай I. Подойдя к своему кабинету, я обнаружил вывороченные двери, которые уже пытались привести в порядок, и большое количество людей, наводящих уборку. Кабинет был полностью разгромлен, все окна выбиты. Сажа из камина покрывала дорогой паркет, стол было опрокинут, а кресло, на котором я сидел, было разломано надвое. Останься я в кабинете, мог бы и не выжить. Злость на секунду охватила меня, и я с трудом сдержался, чтобы не высказаться при всех на разговорном русском мате. Поэтому я вышел из разгромленного кабинета а, встретив по дороге поручика, отозвал его в сторону. Как получилось, что его пропустили без досмотра? Ваше Высочество, я лично обыскал его и заглянул в чемодан. Там кроме инструментов для чистки и ветоши ничего не было. Значит, плохо смотрели. Впредь все работы проводить присутствие одного из охранников. Если в кабинет входит больше одного человека, значит, по количеству человек должно быть и охранников. Каждый должен следить как минимум за одним. Проводите тренинги, отрабатывайте все возможные варианты. Впредь подобного не должно повториться. Вам строгий выговор. Следующего у вас не будет, как и шанса на оправдательный приговор. Судить будут вместе с преступником, поэтому отнеситесь серьезно к своим обязанностям. Если необходимо, заведите дополнительного человека – который будет специализироваться на досмотре. Поищите среди таможенников. Там бывают талантливые люди, которые нюхом чуют, где и что спрятано. Да, вот еще что. Я сегодня напишу служебную записку. Нужно заняться дрессировкой собак, которые будут охранять первых лиц. Крупные в качестве охранников, а мелкие в качестве ищек. Они смогут находить следы взрывчатки, спрятанные... Но это потребует тренировок. Отнеситесь к этому вопросу также серьезно. Они смогут выявлять спрятанную взрывчатку в любом месте и даже определить запах ее на руках человека. Такие собаки должны будут дежурить и при входе во дворец, и на въезде на территорию дворца. Все это будет указано в служебной записке. Заодно проследите, чтобы к сейфу никто не прикасался. — сказал я, и отправился в соседнюю комнату, где располагалась моя спальня. По дороге я прихватил бутылку коньяка и фуржер, после чего, усевшись, в кресло налил себе половину и осушил залпом, даже не почувствовав вкуса напитка. Но через минуту жар постепенно начал распространяться по телу, а слабость медленно разжимала клещи, сжимавшие мою грудь, и я и не знал, что в последнее время был в таком напряжении поэтому налил себе еще половину фужера янтарного напитка и также, не закусывая, выпил залпом. В голове появилась какая-то легкость, и мои мысли приобрели чистоту и ясность. Злость от того, что на меня безнаказанно нападают, пытаются постоянно убить, вспыхнула с новой силой. Мое желание отомстить приобрело практически физическую форму. Но выплеснуть свою энергию было некуда. Поэтому я налил еще шустого и стал вынашивать план мести, что позволило переключиться с неконтролируемого желания крушить все вокруг на мозговой штурм. И я перебирал все возможные события, которые мне были известны, и прикидывал, как их можно использовать в этом деле. Как я заснул, даже не заметил. Но то, что я допил бутылку почти полностью, этот момент я запомнил. Проснулся я с восходом солнца, спящим в кресле и укутанным теплым шерстяным одеялом. Кто-то снял при этом мои сапоги и поставил на столик рядом клюквенный морс в большом кувшине, к которому я сразу же приложился, отпив половину. Мерзкий привкус во рту сразу же пропал, и я, умывшись, переодевшись чистый мундир, отправился завтракать. За столом была вся семья в сборе, за исключением Георгия, которого отправили на лечение в Кронштадт, где началась подготовка к его лечению. Там, под присмотром врачей, ему начнут давать препарат, который должен будет убить палочку Коха в его организме. За завтраком никто не обсуждал случившееся ночью, хотя определенная скованность за столом присутствовала. Елена выглядела такой же невыспавшейся, как и я. «Сразу после завтрака я отправился в соседнее помещение рядом с кабинетом, где мне создали похожую обстановку, а мой рабочий кабинет временно закрыли на время ремонта. В кабинете, усевшись за новый стол, я дождался прихода князя с докладом. По традиции я разрешал вести доклад, сидя в кресле и попивая чай, но сегодня он решил вести доклад стоя». «Виктор Сергеевич, присаживайтесь, не нужно нарушать сложившиеся традиции». «Ночной инцидент нас всех многому научил, поэтому будем надеяться, что выводы вы сделали правильные», сказал я, указав на соседнее кресло. Когда князь уселся, то, открыв папку, начал доклад. В связи с ночным происшествием под стражу заключены все контактировавшие вчера с английскими послами. Семья иступника арестована, на имущество наложен арест. Ведется допрос свидетелей, и выясняется круг лиц, с которыми он обычно контактировал. По результатам опроса за ломбардом, расположенным рядом с его местом жительства, установлено наблюдение. Задачи и связь с английским агентом он держал непосредственно через хозяина заведения. В качестве взрывчатки использован динамит, спрятанный внутрь одного из полен. Сам стопник принадлежит к еврейской семье. Его мать еврейка, а отец русский. Связи с еврейской общиной пока прорабатываются, но данных, что он работал по их указке, пока нет. Ремонт обещают провести в ближайшие три дня. В английском посольстве замечена повышенная активность, выраженная в том, что ночью там не спали и вели длительные беседы. К сожалению, многого узнать не удалось, так как установлено пока только два микрофона. Но по итогам записи разговора можно сделать вывод, что помощник посла не поставил в известность остальных в организации покушения на наследника. Между послом и помощником возникла перепалка, и посол готов был даже отправиться сообщить о возможном покушении на наследника. Но его остановили, предоставив по разговору некий документ, согласно которому посол должен выполнять требования своего помощника. Тему сотрудничества они обсуждали вскользь, и в разговоре они склонялись к необходимости заключить это торговое соглашение и пойти на наши уступки. Но основное решение они ждут из Лондона. По ситуации в Великобритании. Забастовка женщин перекинулась и на часть заводов мужчин, которые стали требовать снижения рабочего времени и повышения оплаты труда. Забастовку частично начали сидячую, выходят на работу, но отказываются ее выполнять. Переговоры между бастующими пока ни к чему не привели. Владельцы фабрик и заводов устроили совместное совещание и вынесли решение полностью игнорировать требования женщин и рабочих. В Ирландии и Шотландии забастовка и протесты еще только набирают обороты, но уже есть три удачных ограбления банков и небольшие погромы мэрии и муниципальных зданий. Выдача денег за каждую неделю забастовки – привела к спокойному ее протеканию. Люди просто не выходят на работу. В крупных городах закрыты многие лавки и мелкие сферы услуг. Пока особых мер по решению возникшей проблемы власти не проявляют, предоставляя решать все вопросы крупному бизнесу. Для подготовки к нашим ответным мерам все подготовлено и акция будет проведена сегодня днем. Как вы и просили, флаги царства польского будут подброшены к месту происшествия. С вопросами по Великобритании пока все. К встрече с еврейскими главами общин все подготовлено, и она состоится по графику, то есть примерно через полчаса. Поезд с ними уже пришел на вокзал в Гатчине. Гости сейчас будут перевезены прямо к дворцу, где пройдут усиленную проверку перед допуском на встречу. Вагон с образцами оружия разгружен и перемещен под усиленной охраной в одну из казарм, где содержится под охраной. Хорошо. Проследите, чтобы в зале, где пройдет встреча, были солдаты охраны в полном боевом облачении. Собрание я начну с кнута, а закончу пряником. Посмотрим, какой вот они сделают. Как обстоит дело с первыми радиостанциями? Между Москвой и Санкт-Петербургом уже работает устойчивая связь. Сейчас рассматриваем вариант создания ретрансляционных пунктов которые будут охватывать всю Европу, включая Великобританию. Параллельно идет работа по увеличению дальности отправки сигнала. Через два дня пробную установку развернут в посольстве в Лондоне. Ко всему прочему, устройство сделано неразборным и имеет два ключа безопасности для уничтожения. Сотрудники обучены и будут работать вахтовым методом. После этого можно будет не опасаться передавать информацию Напрямую из посольства. Это намного упростит работу нашей агентуры за рубежом. Хорошо. Тогда давайте готовиться к встрече с представителями еврейских диаспор. Барон Морисов Русси прибыл вместе с ними? Да, он в числе делегатов, как и представители банкиров и промышленности из числа евреев. После собрания организуйте нам встречу. Мне нужно обсудить с ним несколько вопросов. — сказал я и стал собирать папку с документами по еврейскому вопросу. Мой сейф был в этом кабинете, и я просто взял готовые документы, переложив их из разных папок в одну. Когда я вошел в зал, где собрались представители еврейского общества, как в своих национальных костюмах, так и в традиционных деловых европейского пошива, камердинер объявил меня, и при моем появлении все встали со своих мест, поприветствовав меня». В зале с большим круглым столом собралось около сорока родовитых евреев и представителей бизнеса. Еще около восьмидесяти человек сидели в несколько рядов полукругом за их спинами. Пройдя к своему месту вместе с князем, я присел и дал знак присаживаться остальным, после чего принялся внимательно рассматривать всех присутствующих. Прошло около двух минут, прежде чем в зале воцарилась полнейшая тишина, И все присутствующие с ожиданием уставились на меня. Господа, я собрал вас всех в этом зале для решения очень важного для всех присутствующих здесь вопроса, а именно еврейского вопроса. Как вы знаете, мой отец, император Российской империи, не очень жалует евреев и всячески ограничивает их жизнь на территории нашей страны. В частности, для этого есть объективные причины – Вы все знаете, что меня назначили управлять Министерством внутренних дел и Министерством юстиции. Поэтому этот вопрос находится полностью в моем ведении, и я собираюсь решить его раз и навсегда. Количество случаев, когда евреи участвуют в революционной деятельности, за последние 10 лет выросли в десятки раз. И это требует от меня принять жесткие меры в отношении вашего народа и я даже готов был пойти на многие уступки. Но сегодня ночью на меня было совершено очередное покушение, и совершил его опять представитель вашего народа. На той неделе на мою невесту и меня совершили нападение польские националисты, среди которых почти каждый четвертый был также представителем вашего народа. И если я объявлю эту информацию, то по всей стране опять начнутся еврейские погромы, Поэтому эта информация пока не опубликована и ждет моего решения. А мне советуют выдворить всех евреев из страны с лишением их всего имущества в счет оплаты этого переселения. Но я не настолько кровожадный, как им меня пытаются показать. Я прекрасно понимаю, что при таком выселении многие из неимущих евреев просто умрут от голода. Представитель господина Ротшильда недавно обсуждал этот вопрос. И мы даже сложились во мнении, что евреям можно выделить целую область на территории нашей страны и создать еврейский автономный округ, в котором могут соблюдаться помимо законов Российской империи и законы еврейского общества. Но оставить безнаказанным нападение я не могу. Поэтому я принял решение наложить на все еврейское общество штраф в размере 100 миллионов рублей. Если в дальнейшем участие евреев в подобных акциях и революционных движениях, направленных против монархии и членов моей семьи, продолжится, штраф увеличится еще в два раза до 200 миллионов рублей. Вы должны сами контролировать всех членов своего общества, и вам будет дано право наказывать их самостоятельно. Для чего вы можете создать свой судебный орган, который может наказывать любого представителя еврейского общества согласно изданных вами законов, которые не должны противоречить законам Российской империи. Вы будете иметь право лишать такого человека гражданства Российской империи для приведения своего приговора в действие. Для этого вам будет достаточно подать прошение на мое имя, которое я рассмотрю без промедления. Но это еще не все. Теперь поговорим о главной цели нашего собрания, а именно о выделении земли для еврейского автономного округа.